Вот к ним-то и приехали три представителя делегации – старый всемирно известный Бернгард Келлерман, Анна Зеггерс и Стефан Хермлин, относительно молодой поэт, имеющий за плечами достаточно серьезную биографию – «Комсомольское подполье в гитлеровском Берлине», «Гражданская война в Испании» и, наконец, «Французское сопротивление». Когда обсуждались программа и порядок встречи, кто-то из руководства романа германского отделения филологического факультета сказал, что один из студентов переводит стихи современных немецких поэтов и не заинтересует ли его работа гостей. В этом случае он, пожалуй, мог бы выступить со своими переводами. Предложение было, разумеется, горячо принято, и тотчас же появился вышеназванный студент. Невысокого роста, однако крепкий и плотный молодой человек с копной густых темных волос. На отличном немецком языке он подтвердил все вышесказанное, добавив, что могу прочитать в своем переводе стихотворение одного из присутствующих гостей «Балладу о Даме Надежде» Стефана Хермлина. И тут же возникло предложение послушать стихи сперва в подлиннике, в исполнении автора, а уж затем в переводе. «Но у меня нет с собой книги», — смутился Хермлин, «а на память о своих стихах, к сожалению, не помню». «Я помню ваше стихотворение, я выучил его наизусть, сделая перевод», заявил молодой человек, и тот же, усевшись в сторонку, принялся писать. Через несколько минут пораженный автор держал в руках свое стихотворение, и программа была выполнена неукоснительно. Сперва стихи прочел поэт, а вслед за ним свой перевод огласил переводчик. Его звали Лев Гинзбург, и то было его первое публичное выступление. В тот далекий вечер молодой переводчик сделал свой первый шаг по избранному пути. И никогда ему за последующие затем долгие годы жизни и работы не пришлось пожалеть об этом шаге. Лев Гинзбург ничем, собственно, не отличался и не выделялся среди прочих московских студентов послевоенных лет. Как большинство из них он был солдатом. За два года до войны, окончив десятилетку и отлично сдав приемные экзамены в Московский институт философии, литературы и истории, мальчик из интеллигентной семьи, с детства владеющий немецким языком и увлеченный немецкой поэзией, был призван в армию на срочную службу и в высоком звании рядового солдата отправлен на границу. Нет, не на то, что было нарушено в ночь с 21 на 22 июня солдатами того языка, который он любил с детства. Волею судеб он уехал в противоположном направлении, на восток, и там, в стрелковом полку, в укрепленном районе на Амуре прослужил Лет. Вокруг него было множество людей, пришедших из разных краев нашей огромной и многоязычной страны. Они стали на много лет его друзьями, его средой, и это общение сделало его много сильнее и богаче. Он учился лучше понимать людей и их судьбы. Он с каждым днем приобретал новый опыт чувств и жадно впитывал густоту восприятия жизни. Для него было увлекательно и драгоценно, непосредственное соприкосновение с русским языком во всем его богатстве, и он увлеченно воспринимал все, что окружало его, жило, волновалось, звучало вокруг. Разумеется, он писал стихи. Он писал их с детства и публиковал их в армейской печати. Он понимал и отлично знал читателей своих стихов, и это знание требовало от него простоты и доходчивости, выразительности и отчетливости. Так вырабатывался поэтический почерк, так завоевывалось первое признание. Но никогда не забывался немецкий язык, и, вероятно, не раз, чтобы скоротать долгие и медленно идущие часы приграничного быта, юноша читал самому себе на память стихи великих немцев и задумывался о том, сколь отличны они от судьбы, постигший народ этих мудрых и добрых поэтов-мыслителей. Предмет его раздумий был гораздо объемнее собственной немецкой поэзии. Он думал о природе искусства, о его неотделимости от гражданской совести, от судьбы общества. Он пытался сопрячь эти великие величины, вникнуть в их связь и взаимопроникновение и с тревогой думал о возможности существования истинной поэзии в условиях фашистского режима. Мудрено ли, что, вернувшись в Москву, он кинулся в библиотеки, и лишь в изданиях, выходивших в эмиграции в подполье, отыскал ответ на свои недоумения, поэзию немцев-антифашистов, полную душевной боли и гнева. И глубоко взволнованный ею захотел поделиться своим волнением с чутким русским читателем поэзии.